Глава 5. Тихий голос разума. В диалоге Федор Платон изображает человеческую душу в виде колесницы, которая движется по небесному миру. Ее маршрут не случайен и имеет вполне определенную точку назначения. Колесница души направляется к вершине огромной горы, царящей над мировым ландшафтом. Туда и только туда всех нас влечет сила естественного притяжения, ведь мы интуитивно сознаем. Лишь с высочайшей точки нам откроется панорамный взгляд на реальность. Это даст нам возможность свести свое грубое и фрагментарное понимание в единое и гармоничное целое в акте всеобъемлющего познания. Оттуда мы наконец-то увидим, где именно мы находимся и кто мы есть. Согласно Платону, конечной целью всякой деятельности является познание, и только с помощью него может быть достигнуто полное раскрытие человеком собственной природы. Он называет этот познавательный процесс постижением мира чистых идей, эйдосов. Стремление к познанию является голубинной сущностью человека, основным и фундаментальным мотивом личности, но из этого вовсе не следует, что путь на вершину дается нам легко и гладко. Чаще всего человеку даже невдомек, что вершина существует и что он направляется именно туда. Он смотрит лишь перед собой и вниз, в дорожную пыль и грязь под колесами. Бывает и так, что контуры горы погружены в облака и туманы, а потому совершенно неясно, как туда пробиться. Довершает картину то, что сама колесница души несовершенна. В движении ее приводят два неразумных зверя, два коня, и под ними Платон понимает все наши потребности, желания, чувства и эмоции. Это то, что на более строгом научном языке мы здесь именуем лимбической системой. Один из коней черен как ночь. Он символизирует низменные страсти, невежественные, агрессивные, алчные и исполненные страха инстинкты человека. Другой же конь бел, как заполярный снег, и представляет собой средоточие благородных чувств таких как любовь, совестливость, усердие, дисциплинированность, воля к справедливости, познанию и созиданию. Ходом колесницы по небесному миру управляет возница, наш разум. Вернее было бы сказать, изо всех сил пытается управлять, и Платон прекрасно сознает этот горестный факт. Дело в том, что возница разума пребывает в весьма щекотливом положении. Сам он практически лишен тягловой силы и способен продолжать путь, лишь если научится брать под контроль своих лихих скакунов, а это бывает не проще, чем взнуздать бурю. Черный конь норовист и сумеречен. Он то и дело пытается сбить колесницу с маршрута, кусает у дела, встает на дыбы, может броситься в сторону или сигануть с обрыва. Белый конь, с другой стороны, покладист и помогает разуму следовать к его великой цели. По мысли Платона, успехи индивида в деле познания и творческого восхождения к вершине зависят от того, какой из коней возьмет верх, а следовательно от мастерства возницы. Созданная Платоном аллегория красиво и остроумна. Колесница души не случайно стала классическим образом, крепко засевшим в памяти последующих тысячелетий. Тем не менее, эта история не лишена как изъянов, свойственных любым уподоблением, так и более серьезных недостатков. Прежде всего, коней в человеческой психике очень много. Выражаясь библейским языком, имя им легион, причем каждый тянет в своем собственном направлении. Что куда важнее, белый конь в платоновой упряжи вовсе не так хороший и радужен, как его же выписует философ. Нельзя утверждать, что он сознательно помогает вознице следовать правильным путем, все-таки это зверь пусть даже более спокойный и смирный, нежели его вороной товарищ. Он не имеет и не может иметь ни малейшего понятия о том, где этот путь находится. Будучи животным, белый конь невежествен. Даже если мы допустим, что им движут самые благородные намерения, Его действия неминуемо приводят к дорогостоящим просчетам, если они лишены панорамного и внимательного руководства разума. Как гласит старая поговорка, путь в ад вымощен благими намерениями. Эти меткие слова заслуженно совершают постоянное кругообращение в нашей культуре вот уже второе столетие. И правда, человеческая история пестрит примерами разрушений и пепелищ, сотворенных по воле белого коня. Кровопролитнейшие из трагедий случаются именно тогда, когда глупцы, фанатично исполненные благих устремлений, пытаются пинками затолкать человечество в очередное светлое будущее. Об этом прекрасно написал Альбер Камю в романе «Чума».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 Их расцветка смешанная, богатая градиентами, а опасны они все, пускай и не в равной мере. Слепая сила всегда опасна и вредна, вне всякой зависимости от меры собственного благородства. Рассмотренный нами ранее лимбический способ управления поведением заимствует главный механизм эволюции, с помощью которого она выбирает курс дальнейшего движения. Эволюция предлагает посмотреть, кто победит и выживет Победивший и будет считаться правым Так что, следуя лимбическим алгоритмам, наша колесница начнет выполнять его волю Но тогда сколько пустых сил души будет уходить на ярусную борьбу И как часто колесница будет переворачиваться, сколь много разрушений она учинит Ведь победа бывает так случайно и произвольно, так несправедливо и хрупка. Голод может оказаться сильнее внимательности и осторожности, но приведет к гибели. Лень может возобладать над познанием и творческим началом, но сделает нас глубоко несчастными и бесполезными. Одержавший верх в общей свалке за счет своей грубой силы, есть плохой руководитель. И для человеческого мозга это столь же верно, как и для общественной жизни. Неужели не существует более совершенных способов выявить достойного? Информационная модель мира Ум впитывает и обрабатывает разнообразные сведения не из пустой привычки. Это нужно ему, чтобы составить на их основе информационную модель. Как и любая модель, информационная модель мира представляет собой упрощенное отображение наиболее существенных аспектов реальности. Она позволяет понять, чего нам ожидать и как с этим взаимодействовать. Мир же подвижен и многообразен, и дабы преобразовать окружающий нас хаос в порядок, а шум в сигнал, в мозге произошло разделение труда. Отдельные части нервной системы распределяют задачи между собой таким образом, что каждая зона мозга получает в виденье особый тип данных. Она занимается прорисовкой тех частей информационной модели, которые достались ей при распределении. Задача зрения, к примеру, реагировать на фотоны света, попадающие на сетчатку и наносить их на визуальную карту действительности. Благодаря работе органов зрения и нервных клеток в зрительной коре мозга перед нашим внутренним взором и возникают очертания нашего жизненного пространства, его просторы, формы и расстояния. Осязание и его многочисленные датчики на коже измеряют степень нажима, вес, температуру, форму, текстуру кинетическую энергию всего того, с чем мы приходим в соприкосновение. Слух отслеживает состояние окружающей нас воздушной или жидкой среды. Исследуя ее колебания, их силу и частоту, он позволяет нам сделать много надежных выводов о том, что происходит сейчас и что будет происходить дальше. Наши потребности, в свою очередь, натренированы выискивать в этой многоголосице сенсорных данных признаки выгоды и опасностей. Все это примеры низкоуровневых когнитивных систем. Они обладают чрезвычайно узким профилем, низкой способностью к абстракции и имеются во множестве вариаций у любого живого организма начиная от бактерий и заканчивая самыми продвинутыми млекопитающими. Низкоуровневые когнитивные системы составляют фундамент любой нервной деятельности, на котором могут возникнуть и более сложные формы познания. У большинства живых организмов преобладание таких относительно простых механизмов абсолютно. Как следствие, их картина мира – насколько мы вообще способны о ней судить, мозаично. Она распадается на фрагменты, связи между которыми либо чрезвычайно слабы, либо вообще отсутствуют. В качестве примера можно привести обыкновенную комнатную муху. Как и у нас, у нее имеются органы зрения, осязания и слуха. Однако нервная система мухи, Устроено так, что эти способности обладают огромной независимостью. Того, что свело бы эти данные воедино, а затем обработало, в нервной системе насекомого просто нет. Хорошей иллюстрацией мозаичности животного восприятия будет мушиный фасеточный глаз. Хотя на первый взгляд он и может показаться цельным органом, он состоит из примерно четырех тысяч структурных единиц, которые называются амматидиями. По сути, это не один глаз, а скорее четыре тысячи маленьких глазок. Каждый амматидий способен фиксировать движение самостоятельно. Зрение мухи есть мозаика в совершенно буквальном смысле этого слова. Оно фрагментарно, и у этого имеются несомненные преимущества. Автономность амматидий и делает мух такими несносно а их реакции почти мгновенными. Еще большая фрагментация, однако, наблюдается между различными сенсорными способностями насекомых. Это уже не тысячи маленьких окошечек, между которыми темнеют промежутки из глухой стены, а практически параллельные реальности. Выражаясь в терминах Платоновой аналогии, для мухи нет никакого резона лететь на вершину горы ради познания своей природы. В фасеточные глаза вечные идеи Платона просто не пролезут. Ее инструментарий по-своему очень хорош но она лишена того, что объединяло бы эти разрозненные осколки в новом синтезе. Колесница Платона. Интеллект. Универсальной закономерностью в эволюции познания является то, что чем проще существо, тем менее интегрированной является его информационная модель мира. Иначе и быть не может, ведь цельность обходится крайне дорого и требует огромной вычислительной работы. Вместе с тем, цельность несет и большие преимущества. Сравнение информации из разных источников позволяет взаимно корректировать потоки данных и открывает возможность для более точного прогнозирования и планирования. Как только нервная аппаратура это позволила, эволюция создала среднеуровневые системы познания. За примером нам не придется далеко ходить, потому что таковой является человеческий интеллект. Основа его работы – это объединение с помощью механизма ассоциации – звуков, красок, осязательных ощущений и прочих видов данных в нечто новое, сложное и относительно целое. Интеллект является мастером по части абстракции. Это значит, что он умеет изымать свойства из ряда конкретных предметов и явлений и лепить из них нечто новое и непосредственно в мире несуществующее. Задумайтесь, из чего в вашей голове состоит слово «апельсин». За этим простым понятием кроется целая коллекция из ощущений, из воспоминаний о цвете, вкусе, форме, запахе и звучании. Они влекут за собой еще более длинную цепочку из ассоциаций, распадающихся на новые понятия, которые распадаются на новые ощущения – которые распадаются на новые понятия. Эта обширная ассоциативная сеть есть информационно-языковая модель мира. Там есть и апельсиновое дерево, которое вы видели в детстве, и вкус апельсинового сока, и яркий оранжевый цвет, и слово «апельсин» на испанском языке, и многое другое. Апельсин есть абстракция, то есть искусственно выкованная мозгом собрание свойств из конкретных явлений, которые мы некогда восприняли. А еще точнее, это абстракция, сделанная из абстракций, каждая из которых также сделана из абстракций, и где-то там вдалеке теряются базовые ощущения. В конце концов апельсин есть фрукт, это плод, это растение это еда. Все это тоже понятия, ассоциативно приклеенные к понятию апельсина. В нашем мозге главным центром информационно-языковой картины мира и интеллекта вообще является задняя теменная кора, а также область на пересечении височной, теменной и затылочной долей мозга. В процессе языкового мышления А впрочем, и при совершении математических операций мы видим сильную активацию нейронов именно в этом регионе. По части ощущений височная доля занимается преимущественно слухом, вкусом и обонянием, затылочная – зрением, а передняя часть теменной коры – осязанием. На стыке между всеми этими областями и в их глубине формируется ассоциативный коктейль. Там создается густая и многоуровневая сеть из понятий, в которые собраны звуки, краски, формы, запахи, вкусы и осязательные ощущения, а самое главное – другие понятия, созданные из верениц других абстракций. Судя по всему, лишь некоторые и самые высокоуровневые понятия, особенно связанные с моралью и поведением, находятся в префронтальной коре нашей лобной доли. Там содержатся, как бы наиболее общее оглавление книги интеллекта, набор из гиперссылок, ведущих на комбинацию понятий и информационных блоков. Все познавательные способности могут абстрагировать. Но интеллект делает это на основе информации ото всех органов чувств и с невиданным дотоле да мастерством. Это и позволяет отнести его к среднеуровневым когнитивным системам. Интеллект существует не только у людей, но и в разных формах обнаруживается у многих животных. Птицы, особенно врановые и попугаи, демонстрируют потрясающие результаты в решении головоломок и разнообразных умственных задач. Они пользуются орудиями, прогнозируют чужие действия, проводят арифметические операции, а периодически оказываются даже сообразительнее людей не менее известны своими интеллектуальными достижениями дельфины, слоны, а также человекообразные обезьяны. Ученые последних десятилетий обнаруживают в природе даже примитивные аналоги человеческой речи и нашей языковой картины мира. Так, многие звуки, которые издают обезьяны и птицы, распадаются на сложные абстракции, то есть на понятия, У них имеются звуковые сигналы для таких понятий, как опасность вверху, опасность внизу, ложная тревога и для десятков иных жизненных ситуаций. При целенаправленном обучении шимпанзе способны понимать до 3000 слов человеческой речи, самостоятельно употреблять до 500 слов, вступать в общение с человеком при помощи клавиатуры с лексиграммами и, более того, шутить. В рамках аналогии Платона низкоуровневые механизмы познания и поведения есть кони, запряженные в колесницу. К их числу относится и наша лимбическая система, которая заимствует информацию от органов чувств для обеспечения работы наших потребностей, желаний и эмоций. Кони есть природа в человеческом уме, в ее самом первозданном, чистом и диком проявлении. Это соль земли, основа основ нашего бытия, уходящая в темные глубины эволюционной истории. Благодаря их верной службе наш ум способен к бессознательному обучению и автоматическому реагированию на ситуации жизни. Ступенькой выше располагаются познавательные механизмы среднего уровня, которые объединяют общее понятие интеллекта. Интеллект есть техника, устройство, счетная машина. Развивая платоновский образ, можно сказать, что это сама колесница со всеми ее колесами, спицами, валами, бортами и идущей в комплекте упряжью. В отличие и от коней, и от возницы, интеллект безволен и бездушен. Он лишен какой-нибудь личной позиции. Он не участвует в управлении движением, а лишь послушно исполняет команды любой психической силы, которая возьмет его под контроль. Интеллект анализирует и синтезирует. Он оперирует ассоциациями звуков, форм, красок, понятий, чисел. Он создает планы, моделирует ситуации, обнаруживает совпадения и несостыковки, решает разнообразные задачи. Если умный человек с развитым интеллектом полон злобы, тогда его ум будет изобретать способы уничтожить, унизить, причинить вред и страдания. Если он охвачен страхом, интеллект поможет ему найти укрытие и избежать опасности. При преобладании в человеке воли к познанию, колесница интеллекта повезет его вперед и ввысь, разгадывать загадки мироустройства, создавать и распространять знания. Если ум исполнится любовью и состраданием, интеллект примется составлять планы и комбинации, как бы нам облегчить бремя человеческих страданий и освободить людей для самих себя. Интеллект будет делать это с тем же пылом, с которым, в противном случае, он проектировал бы машину массового истязания и уничтожения. Колесница – есть инструмент. Этот инструмент бездушен, неразборчив и в своей неразборчивости абсолютно невинен. Все дело в том, в чьих руках и для каких целей он используется из сказанного становится понятно, что интеллект представляет собой не единую способность, а есть общее название для целого ряда умственных навыков. Решение логических и математических задач или составление трехлетнего плана развития компании являются интеллектуальными видами деятельности. Но в равной мере интеллектуальными видами деятельности являются написание картины или музыкальной композиции, стихосложение или составление изысканного букета из цветов. Да, при занятии искусством колесницу наполняют иные силы, нежели при научных расчетах, но при этом везде используются познавательные механизмы одного типа – действуют абстрагирование и ассоциирование на среднем уровне обработки данных. В любой сложной нервной системе существует обширное разделение труда, так как информация о звуках, о числах, о формах и красках, о словах и понятиях порой требует специфических подходов к обработке. Следовательно, различные участки мозга плетут сеть из ассоциаций с различными типами данных. Сообразно законам эволюции, отдельные зоны мозга и способности ума оказываются при этом развиты неравномерно. Генетическая лотерея, воздействие среды и сознательные усилия человека приводят к тому, что каждый из нас является собой особое сочетание интеллектуальных сил и слабостей. Тот, кто интеллектуально одарен в музыке или живописи, может быть безнадежен в высшей математике, как и наоборот. Иными словами, каждая колесница ума похожа на другую, но вместе с тем имеет и уникальный набор черт. Наш шум может хорошо ездить по одним дорогам и ландшафтам, но вот в непривычной или неподходящей для нас среде его колеса тотчас начинают вязнуть и буксовать. Гены, внешние обстоятельства жизни и наши действия придают колеснице такие конструктивные особенности, что в некоторых местах она способна проехать лишь с большим трудом, если ей это вообще будет под силу. При желании мы, конечно, можем попробовать ее модернизировать, но более плодотворным обычно оказывается поискать другую дорогу. Это значит обнаружить и развить в себе те способности интеллекта, которым благоприятствуют как среда, так и наши врожденные сильные стороны. Возница в колеснице. Природа и происхождение разума. Человеческий интеллект ⁇ есть наиболее совершенное воплощение вычислительной технологии, которая повсеместно встречается в природном мире. Он позволяет нам объединять сенсорные системы, извлекать из явлений конкретные признаки, создавать из них сложные абстракции, а затем проводить с ними разнообразные умственные операции. Однако объединить данные от внешнего мира, вовсе не значит объединить все. Интеллект – это не вершина горы и даже не предгорье, ведь за скобками подобного синтеза остаемся мы сами. Пока в информационную модель мира не включено само создающее ее существо, она не может быть достаточно точной. Наш взгляд должен быть обращен не только наружу, но и внутрь. Действительно, от знания человеком самого себя зависит очень многое, даже в сугубо практическом смысле. Лежащее на дороге бревно может являться либо препятствием, которое необходимо устранить, либо долгожданной возможностью присесть и отдохнуть, либо дровами для будущего костра, либо поводом для глубоких размышлений, либо всем этим сразу. То, как мы воспримем этот предмет, И более того, как его было бы полезнее для нас воспринять, неразрывно связано с тем, каковы наши потребности, желания и цели. Они же не только выстроены в сложнейшую иерархию, но и постоянно находятся друг с другом на ножах. Одно отменяет другое, и в зависимости от того, что нам нужно и в каком мы состоянии, мы выбираем тот или иной курс действий и манеру интерпретации. Мы либо принимаемся оттаскивать бревно с дороги, чтобы проехать, либо разбиваем лагерь и разжигаем из его ветвей костер, либо присаживаемся, проводим несколько задумчивых и прекрасных минут, а после сворачиваем на другую дорогу. И при этом выборе хорошо было бы учесть наши планы на день, на неделю, на месяц, общий маршрут и видение своей жизни. Сил человеческого интеллекта может хватить, чтобы и все это взвесить, но не чтобы привести сделанный выбор в исполнение. Он может, допустим, понять, что вода полезна и нужна именно сейчас но не в силах заставить нас подняться на ее поиски. Автоматические программы лимбической системы постоянно подминают интеллект под себя. Чтобы усовершенствовать механизм принятия решений, в человеческом уме имеется высокоуровневая система познания и управления поведением – разум. Высокоуровневая она именно потому, что надстраивается над всеми прочими компонентами нервной системы и вмещает в себя настолько большое число информационных потоков, насколько это для человека вообще возможно. Разум может принимать в расчет не только мир вокруг, но и мир внутри нас. Не только настоящий момент, но также завтрашний день, следующий месяц, следующий год последующие поколения, ход мировой истории в целом. Разум не есть способность мыслить, в смысле просто проводить познавательные операции. Это под силу любой нервной системе, и даже лишенные ее одноклеточные организмы обладают когнитивными способностями. Они чрезвычайно эффективны на своей нише, обладают внушающими уважение вычислительными возможностями, но мы все же не назовем их разумными. Разум является очень специфическим по набору задач умственным органом. С одной стороны, его назначением является объединение всех потоков информации о мире и о нас самих в широком контексте времени, пространства, причины следствий. Он делает возможными высшие формы интеллектуальной деятельности и наделяет коней лимбической системы ясным видением. Но самое главное, разум способен приводить доступное ему прозрение в исполнение. Второй его функцией является то, что широко известно под именем «сила воли». Понимание, что сила воли и разум неразделимы, и сила воли есть важнейшая функция разума, насчитывает несколько тысячелетий. В греческой и римской античности, в христианских культурах, в Индии и Китае разумными считали не тех, кто многое понимает. Понимание хоть и полезно, но лишено реального смысла без последнего штриха в виде способности человека воплотить его в собственной жизни. Если воспользоваться индийской аналогией – Человек, который все понимает, но не обладает силой воли, похож на слона, который выбрался из амбара, но при этом его хвост застрял в двери. Да, он почти освободился из заточения, однако в том-то и дело, что почти. Пока его хвост зажат, он все равно в неволе. Если хвост не удастся вытащить, можно было бы вообще не выбираться наружу. Понимание таким образом есть еще чисто интеллектуальное достижение. Оно становится полноценным и подлинно разумным, лишь когда вознится в состоянии проложить курс движения на основе увиденного. Знание должно перейти в мышцы, дать команду рукам натянуть поводья. Оно должно приобрести силу, силу воли. Способность возницы к панорамному и ясному видению, и его способность к управлению связаны воедино и немыслимы одна без другой. Видение без энергии бесполезно, усилие же без понимания, слепо и разрушительно. Далее мы увидим, что двойственная функция разума подтверждается и на анатомическом, и на физиологическом уровне. Ведущий центр разумной деятельности в нашем мозге занимается в первую очередь контролем и управлением. Он останавливает одни импульсы и сценарии поведения, но дает свободный ход другим. Одновременно он объединен в сеть с участками мозга, выполняющими интеллектуальную работу. Он осуществляет управление на основе данных интеллекта, собираемых со всего мозга а затем добавляет к этой информации собственные завершающие штрихи. Картикальная система управления поведением С эволюционной точки зрения полезность высокоуровневых форм мышления очевидна. В простых нервных системах, однако, нет возможности их воплотить. Такая возможность начала вырисовываться лишь в ходе усложнения оболочки мозга. Мантия из двух слоев нервных клеток превратилась в плащ из трех слоев, а тот, в свою очередь, развился до шестислойной коры млекопитающих. Освободилось место под вычислительные мощности специального механизма и стал зарождаться разум в строгом смысле этого слова. Хотя зачатки разумной деятельности имеются у всех высокоразвитых млекопитающих, лишь у людей они сформировались достаточно, чтобы определять итоговое поведение. Главным командным центром разума в нашем мозге является дорсолатеральная префронтальная кора, ДЛПФК. Как показывает нейросканирование, Больше всего она активируется, когда мы расставляем приоритеты, контролируем лимбические импульсы и принимаем решения с отложенной выгодой. Допустим, нам необходимо потратить силы сейчас, чтобы пожать плоды собственных действий сильно позднее. Это называется работа. В основе работы лежит энергетическое жертвоприношение, или, если точнее, инвестиция. Мы расходуем энергию ради отложенной выгоды в будущем, и таковое умение принадлежит к самой сущности человеческого. Лимбическая система восстает против трудовой деятельности, потому что обладает узким фокусом внимания. Она хочет все и сразу. Умение взнуздать ее лень и строптивость – и заняться каким-нибудь долгосрочным проектом есть проявление разумного волевого контроля, который осуществляет ДЛПФК. Другая иллюстрация работы картикальной системы управления поведением это когда в нас вскипает ярость и злое слово уже готово сорваться с уст, но мы отдергиваем себя и постепенно успокаиваемся. Возница ДЛПФК натянул поводья. Для чего именно нужна ДЛПФК, можно особенно хорошо увидеть на примере пациентов с ее повреждениями. История нейробиологии вообще очень тесно переплетается с исследованием расстройств мозга, поскольку они дают ученым редкую возможность. Обследуя пациентов с нарушениями в одной и той же области мозга, мы можем оценить специфический вклад этих самых зон в общее функционирование нервной системы. Повреждения дорсолатеральной префронтальной коры могут возникнуть от прямого физического воздействия, например, черепно-мозговой травмы, а также вследствие нейродегенеративного заболевания или раковой опухоли. В том, что касается поведенческих проявлений, клиническая картина при них приблизительно одинакова и, как правило, описывается широким термином «синдром лобной доли». Люди с синдромом лобной доли и преимущественным поражением именно ДЛПФК начинают демонстрировать неспособность контролировать импульсы влечения и отторжения, идущие из глубин их лимбической системы. Они становятся агрессивными, грубыми, жадными, гиперсексуальными, капризными. Для такого пациента самым обычным делом является схватить медсестру за приглянувшуюся часть тела, ударить того, кто пришелся ему не по душе, или же стащить понравившуюся вещь. Его колесница более не следует никаким четким маршрутом и сворачивает в сторону по первому же зову победившего инстинкта. Интеллект человека при этом остается не затронут, так что он может решать уравнения, понимать сложные тексты, а также прекрасно осознавать глупость своих решений, но вести себя иначе он все же не в силах. Возница разума захворал, и его ослабшие руки выпустили поводья некому более приструнить одних коней и добавить прыти другим, выстроить правильную очередность в удовлетворении потребностей и внести порядок в действие. Интеллект оказался в заложниках у низкоуровневых инстинктов, и толку от него крайне мало. Как показывают исследования, не только люди, но и обезьяны с нарушениями в работе дорсолатеральной префронтальной коры всегда предпочитают немедленное удовлетворение первой же возникшей у них потребности. У них отключаются поведенческие тормоза, которые и без того были не очень хорошими. Как следствие, утрачивается всякий навык управлять более широким контекстом собственной жизни, нежели узкий текущий момент. Животное начало этих животных возводится в квадрат, и лишается даже тех прототипов разумности, которые все-таки имеются у столь развитых млекопитающих. Весьма похожие эффекты мы наблюдаем, если целенаправленно затормозить деятельность ДЛПФК в человеческом мозге. Это становится возможным с помощью такого метода, как ТМС – транскраниальная магнитная стимуляция. На испытуемого надевается шлем или же к его голове подносят специальные панели, которые генерируют мощные магнитные импульсы. Они временно выводят из строя нейроны в выбранной зоне мозга, но при этом не причиняют им никакого долгосрочного вреда. Один из лучших экспериментов с ТМС провел в 2006 году Эрнст Ферр из Университета Цюриха. Его команда обнаружила, что люди с заторможенной ДЛПФК, как и с поврежденной, будто бы по мановению волшебной палочки утрачивают способность контролировать лимбические порывы. В их потребностях, желаниях, эмоциях и планах начинается смута. При выполнении задач на принятие решений морального или экономического характера Они делают то, что еще 10 минут назад показалось бы им смехотворным. Они не могут реализовать своих долгосрочных интересов и не умеют останавливать пагубные побуждения. Человек с заторможенной ДЛПФК вовсе не становится глуп в том смысле, что его ум теряет способность к решению абстрактных интеллектуальных задач. Напротив, его речь совершенно нормальна. Общие суждения звучат так же разумно, как и раньше, а математические задачки даются ему с былой легкостью. Но вот как только речь заходит о том, что ему делать и какое направление выбрать, он оказывается беспомощно глуп. В его информационной модели мира есть мир и есть он сам, но ничто более не объединяет эти части картины в цельном синтезе и не помогает затем применить добытое им знание на практике. Колесница несется на автопилоте. Приведенные примеры позволяют понять, как именно работает в человеческом мозге кортикальная система управления поведением. Она надстраивается над лимбической для того, чтобы преодолеть ее шаблонность и узость. Разум позволяет нам не только автоматически и полубессознательно реагировать на ситуацию, но и действовать. Открывается возможность окинуть целостным взглядом свои потребности, желания, а также обстоятельства той ситуации, где мы находимся. Тогда мы формируем свежий ответ вместо заготовки. Под руководством возницы Колесницы следует не по воле самого сильного коня, не на автопилоте, а отталкиваясь от знания рельефа местности и пункта назначения. Самому сильному коню тогда приходится подождать или навсегда поумерить свою прыть. Слабый же порой получает плетью по бокам и вырывается вперед. Действию присуща свежесть, информированность, спонтанность. То, что мы называем свободой интеллект не есть разум а интеллектуальный не значит разумный эксперимент эрнста фера содержит одну принципиально важную подробность на которую будет полезно обратить внимание еще раз люди у которых длпфк была искусственно заторможена с помощью тмс осознавали, что принимаемые ими решения были глупы. Тем не менее, они все равно действовали против своих же интересов. Исследователи пришли к выводу, что главная функция ДЛПФК – это не более качественно оценить ситуацию, а именно привести в исполнение возникающие рациональные решения. Возниться без рук бесполезен, даже если он обладает соколиным зрением. Разум представляет собой не столько систему познания, сколько систему управления нашим поведением. Без разумного волевого контроля интеллект оказывается в заложниках у низкоуровневых модулей нашей психики и предлагаемых ей сценариев. Каждому, кто подвергал собственное поведение хоть какому-нибудь анализу, знакомо положение испытуемых Эрнста Фера. Мы периодически хорошо знаем, как нам следует поступить, но не можем одолеть нечто внутри себя, что этому яростно сопротивляется. Порой же влияние этих сил настолько велико, что мы погружаемся в гипнотический транс и прыгаем с обрыва, думая, что это, усыпанный ягодами, весенний лук. Как много пламенных речей произносили герои Достоевского на этот счет, и сколько великих произведений литературы и психологии посвящено отчаянным попыткам возницы справиться с управлением. Анатомическое и функциональное различие между разумом и интеллектом или же разумом и рассудком, как раньше называли сознательную часть нашего интеллекта, позволяет понять многие загадки жизни. Одна из них – это феномен глупого ученого. Во всей эпохе можно было встретить множество людей, чья ясность ума в одних вопросах уравновешивалась полной слепотой во всем остальном, и это не могло не сбивать с толку. Так, блестящий физик бывает не способен понять ни своей внутренней жизни, ни жизни общественной и культурной. Его суждения во всем, за пределами его узкой ниши, оказываются невежественны и нелепы. Более того, он зачастую трагически не приспособлен к окружающей жизни. Посвященный в сокровенной тайной материи, этот человек одержим множеством неврозов, и не способен устроить ни внутреннюю, ни внешнюю сторону своего существования. Он не умеет управлять эмоциями и желаниями, и ему даже не под силу осознать, насколько это важно. Тонкие знатоки человеческих душ, вроде великих русских писателей XIX века, регулярно сталкивались с незнанием своей собственной души и постыдным неумением навести в ней порядок. Они проигрывали все свои деньги в карты, устраивали самые ребяческие истерики, пили из своих близких последние нервные соки, а также совершали подлинные безумства, о которых затем горько жалели. Эти умные люди вели себя как дураки, причем сами же себя так характеризовали, но поделать ничего все равно не могли. У Льва Толстого все дневники исписаны подобными признаниями, как и у Тургенева с Достоевским. Хорошо резюмировал этот общечеловеческий феномен великий пессимист Эмиль Чоран. «Я создан давать мудрые советы и вести себя, как последний дурак». Мало кто из них, впрочем, хотя бы приблизился к пониманию сущности той коллизии, в которой они раз за разом оказывались. Как и все интеллектуальные люди, они были нагружены ценными знаниями и уникальными навыками и эффективны в некоторой творческой области. Так пчелы блестяще строят ульи, дятлы долбят деревья, или же перелетные птицы искусно ориентируются по магнитному полю Земли. Тем не менее, из-за нехватки силы воли и цельного видения, эти люди не сумели применить свой богатый умственный арсенал для самого главного. Они не могли устроить своей жизни и помочь в том другим. Ничуть не реже высокоинтеллектуальные, но слаборазумные люди становятся виновниками тяжелейших бедствий. Их богатый умственный инструментарий, их полуслепая и неподконтрольная рассудочная сила встает на службу неврозом лимбической системы и употребляется на то, чтобы вырыть для всех безупречную с инженерной точки зрения яму. Увы, понимание, что делать этого не стоило, приходит запоздало, если приходит вообще. Конечно, мастерство писать книги или композиции, сочинять теории и решать уравнения вызывает восхищение, однако во многом это все еще животное мастерство. Развитый интеллект есть видовой талант Homo sapiens, наша фирменная особенность. Подобные специализации имеются у всех существ, от дождевых червей до белых акул, и каждая из них по-своему поразительна. Все это сказано не чтобы умолить достижения великих ученых и писателей вообще всех тех, кто в основном и создал человеческую цивилизацию, но если мы из почтения к их интеллекту и его плодам откажемся увидеть изъяны по части разума, которые, как правило, сознавали и сами эти люди, мы никому не окажем хорошие услуги. Почтение и любовь не должны нас ослеплять. Достижения разума даются труднее достижений интеллекта. Более того, они находятся во всех смыслах выше любых проявлений интеллектуальной сноровки и с отчетливого понимания этого обстоятельства нам открывается перспектива подлинного роста. Хотя человеческий интеллект велик и могуч, было бы большим преувеличением назвать его явлением, неслыханным для природного мира. Это как современная спортивная машина против Форда начала XX века. Конечно, интеллект Homo sapiens едет надежнее и быстрее, чем животный, но механизм у него тот же самый. А главное, направление у деятельности интеллекта тоже, что у наших животных братьев и сестер. Подчиненный лимбической системе он в первую очередь занят тем, что борется за основные ресурсы и придумывает, как это лучше сделать. Он ищет способов добыть еды, питья, секса, высокого статуса, ценных сведений и материальных богатств. Все эти стремления родом из глубин природной истории. Даже человеческая страсть накапливать имущество и наше понятие о собственности есть прямое продолжение территориальных инстинктов млекопитающих. В этом смысле интеллектуально развитый человек, управляемый лимбической системой, не особенно отличается от животного. Его инструментарий немного иной, но потребности и основные стратегии их удовлетворения – те же самые. Волки борются за базовые ресурсы грубой силой, а культурные люди, в добавлении к грубой силе, еще и умением писать поэмы. Сегодня идея о близости человеческого интеллекта и интеллектуальных способностей животных перестает восприниматься как ересь и оскорбление нашего достоинства. Мы уже почти свыклись с тем фактом, что человек не вырван из общего хода развития природы. Мы не вознесены над всем вокруг на недосягаемую высоту и обладаем множественными родственными узами с миром. Как оказалось, это новообнаруженное и новопризнанное родство вовсе не является оскорбительным. Напротив, оно приносит ощущение единства, понимания своей природы и места в широком контексте жизни и дарит освобождение от мучительной гордыни и свойственного ей ослепления. Еще недавно, однако, подобные взгляды наталкивались на волну возмущения и яростной критики, тем большей кажется отвага и проницательность создателя теории эволюции Чарльза Дарвина, который не побоялся высказать их в XIX веке. В своем труде «Происхождение человека» 1871 год – Дарвин сперва рассматривает множество случаев преемственности между физическими особенностями и способностями животных и людей, а затем делает следующий вывод. Умственные различия между человеком и высшими животными, пусть они и велики, определенно есть различия по степени, а не по типу. От животных нас более всего отделяет не интеллект и не способность сочинять фразы, возводить общественные институты и конструировать компьютеры. Главное отличие состоит в наличии у человека разума, дорогостоящей для эволюции, высокоуровневой системы познания и управления поведением. Разум также мало похож на интеллект, как автомобиль мало похож на ракету. Это совсем иной масштаб деятельности, а самое главное – совсем иное направление для движения. Дело ведь не только в том, что ракета больше или быстрее машины. Ракета следует совсем по иной траектории. У нее иная перспектива, иное видение, иной набор задач, и лишь на ней можно добраться до той царящей над миром вершины, о которой писал Платон. Автомобили человеческого интеллекта обречены на гонки кругами по земному шару, который хоть и прекрасен, но все же представляет собой лишь малый фрагмент реальности. Человек отличается от животного нехитроумными интеллектуальными инструментами, вроде слов и технических устройств, а тем, ради чего, как и где они начинают применяться. Люди уникальны как существа разумные, но не как существа интеллектуальные. Подобно ракете в сравнении с автомобилем, благодаря разуму мы можем перейти в иное измерение движения, в поистине многомерную реальность. Это новый и широкий простор, где сущность жизни освобождается от удушающего зноя, вечной борьбы с миром за власть и иные ресурсы. Для нас распахивается окошко и для чего-то сверх этой древней природной возни. Что такое мудрость? Библейский царь Соломон слыл умнейшим из людей. Особенно он запомнился потомкам одним своим горестным прозрением. В книге Экклесиаста царь Соломон произносит следующие слова. Во многом знании много печали. И кто умножает познание, умножает скорбь. За последние три тысячелетия к его выводам так или иначе присоединились миллионы потомков, которые на разные лады сетовали на горе от ума. Точка зрения, что ум делает человека несчастным, настолько плотно въелась в западную культуру, что редко теперь ставится под сомнение. Ее успели поддержать и именитые философы, и бесконечный ряд писателей, и даже некоторые психологи, не говоря уже о простых наблюдателях жизни. В словах царя есть много правды, но только если сделать одну принципиальную оговорку, которая по злой иронии никогда не делается. Ум делает человека несчастным, когда у человека много интеллекта и мало разума. Пожалуй, именно таким смыслом мы по большей части и наделяем слово «умный» в повседневные речи. Так называют людей, которые умеют проводить разные расчеты и в чем-то смекалисты. Они хорошо играют в шахматы, знают химические формулы, помнят даты сражений и ход исторических процессов, Умеют починить сломавшееся устройство и написать красивый текст. Такой ум позволяет человеку создать много интересного, но он и правда делает несчастным, если не дополняется соразмерным присутствием разума. Развитый интеллект обнаруживает в человеческой душе и в мире очень много проблем, очень много конфликтов между желаемым и действительным а порой порождает множество неудовлетворенных амбиций. Как мы помним, лимбическая система реагирует на такой негативный разлад между желаемым и действительным одним и тем же способом. Она повышает уровень стресса, страдания, постоянной тревожности и обеспокоенности, а через это порой нагнетает злобу и страх. Интеллект пугает коней теми картинами, которые он им безостановочно показывает, но не способен их усмирить. Разум, напротив, всегда и без каких-либо исключений делает человека счастливее и сильнее. Точно так же огонь всегда греет и никогда не способен охладить. С каждым приращением разума в нашей внутренней и, как следствие, внешней жизни водворяется больше порядка и гармонии. Бесполезный шум вычищается, а болезненные противоречия устраняются. Людей разума в бытовой речи мы называем мудрыми. В отличие от интеллекта, мудрость никак не связана с количеством знаний в нашей голове или высоким развитием тех или иных вычислительных навыков. Напитанные мировым фольклором, Мы с легкостью допускаем, что большой мудростью может обладать и дремучий дед из глухой деревни, который о науке и слыхом-то не слыхивал, и к классическому образованию не причастен. Этот архетипический старец не может похвастаться большей осведомленностью. Он также не является виртуозом в какой-нибудь узкой области умственной работы, но все же излучает нечто важное и возвышенное он всегда может дать дельный совет. По большей части он спокоен, добр и мягок, но при необходимости демонстрирует и несгибаемую твердость. Наше воображение вполне может представить, как к такому седовласому мудрецу на поклон приходят эксперты и ученые и получают некие жизненные наставления. И правда, в истории подобное случалось бесчетное число раз. В этом стереотипном, даже мультипликационном образе мудрого дремучего старца массовая культура ухватила нечто существенное. То, что она осознала лишь смутно и гадающе, в западной философии хорошо разглядел великий немецкий философ Иммануил Кант. Ему приписывают следующие слова. Наука есть упорядоченное знание. Мудрость есть упорядоченная жизнь. В действительности это строки из работы под названием «История философии», которую историк Уильям Дюрант опубликовал в 1926 году. Там, в разделе, посвященном Канту, он излагает его взгляды своими словами – ссылаясь на то, что сам Кант писал очень сложно и неудобоваримо, потому цитировать его он не станет. Полная цитата из книги Дюранта еще прекраснее и проливает больше света на этот отрывок. Дюрант пишет «Ощущения есть неупорядоченные стимулы. Восприятие есть упорядоченные ощущения. Представление есть упорядоченное восприятие. Наука есть упорядоченное знание. Мудрость же есть упорядоченная жизнь. Каждая являет собой более высокую степень порядка, последовательности и цельности. Откуда же берутся эти порядок, последовательность, цельность? Не из вещей самих по себе, ибо они известны нам лишь по ощущениям, которые поступают сразу по тысячам каналов, в разрозненном множестве. Наш собственный ум привносит порядок, последовательность и цельность в эту несносную хаотичность. Вполне в духе будущей кибернетики Эммануил Кант видел процесс познания и развития как творческую организацию органами познания той информации, что мы получаем от действительности. Кирпичик за кирпичиком, Уровень за уровнем эти упорядоченные данные позволяют человеку выстроить информационную модель мира и модель своего поведения в нем. У самой вершины пирамиды находится знание. Знание мы используем для длительной финальной отрисовки, для того самого, ради чего вся эта пирамида и существует. На основе знания мы творческим усилием организуем собственную жизнь. Успех в этом деле и называется мудрость. Знание, которое не окролено разумным волевым усилием, по его притворению в жизненную мудрость, остается пустым баловством. Это средство, утратившее цель, одиноко катящееся по полю колесо, которое рухнет в первую же канаву. Хотя знание и добывается интеллектом, лишь разум может найти ему достойное применение. С вершины пирамиды, с вершины той самой Платоновской горы, описанной философом в диалоге Федор, разум окидывает мир панорамным взглядом. Затем, в соответствии с увиденным, он приводит в гармонию наши потребности, эмоции, желания, суждения, цели и поступки. Почему подростки бывают так неблагоразумны? Дорсолатеральная префронтальная кора является последним революционным изобретением природы, подлинной новинкой мозговой инженерии. В человеке она все еще работает в тестовом режиме, потому большинство используют разум лишь в крайне малых дозах. В основном же колесница человечества катит по дорогам жизни на автопилоте из инстинктов и служащего им рассудка лишь изредка возницы удается вмешаться в эту ословелую гонку. В конце концов, автопилот лимбической системы есть очень древний, могущественный и уважаемый природой способ управления поведением. Исключительно на нем и ездит весь высший свет животного мира. Дорсолатеральная префронтальная кора, Заканчивают свое формирование последней не только в эволюционной истории планеты. Это справедливо и в жизни каждого отдельного человека. По разным данным, лишь к 25 или даже к 30 годам эта область достигает в человеческом мозге полноценного развития, в то время как прочие его зоны оформляются намного раньше. Запоздалое развитие ДЛПФК есть одна из главных причин, почему подростки более импульсивны, эмоциональны и неразумны, нежели взрослые. Дело не только в гормонах и сравнительно малом жизненном опыте. В их мозге еще не сложилась кортикальная система управления поведением, которая привнесет хотя бы талику цельности и даст возможность творческой реорганизации жизни. Юный homo sapiens может быть одаренным математиком, спортсменом или музыкантом, а также блестяще сопрягать слова в осмысленные предложения. Каждый изолированный навык может быть доведен им до чрезвычайно высокого уровня, но по большей части ему остается недоступным главное – понимание, как на основе всех этих знаний и навыков устроить жизнь и что в ней вообще делать. А если он это и понимает, то все равно не в силах воплотить это понимание в жизнь. В юности мы любим риск и мало думаем о долгосрочных последствиях своих решений. Подобная узость перспективы многое упрощает. Она делает человека беззаботным и открытым для опасных экспериментов, и она же наделяет первые два десятилетия жизни особыми очарованием и красотой. Оборотной стороной неразумности является бесконтрольность движения по жизни, эмоциональная несдержанность и несомые ей американские горки из провалов в пучину страдания и, увы, куда более редких вознесений на облака счастья. Из-за узости восприятия мы допускаем много ошибок в управлении своей внутренней и внешней жизнью. Понимание того, что ум молодого человека еще не имел достаточно времени, чтобы развиться, легло в основании законодательных систем по всему миру. Закон наделяет несовершеннолетних меньшим объемом прав, нежели совершеннолетних, и устанавливает для них значительно меньшую меру ответственности за те же самые преступные деяния. Действительно, в этом возрасте еще рано предоставлять человеку полную свободу некоторых решений. Слишком высока вероятность, что он плохо ей распорядится и причинит вред как своей жизни, так и миру вокруг. Одновременно представляется справедливым, что прегрешения юности трактуются законом как более простительные. На раннем этапе жизни послушание закону Понимание сущности правил и вообще разумность в любых ее проявлениях даются тяжелее по сугубо нейробиологическим причинам. Предъявляемые нами требования и наказания за их неисполнение должны эти обстоятельства учитывать. Разум и чувства. Взаимоотношения возницы и коней. Разум есть высший интегративный орган мышления и управления поведением, и в сколь-нибудь развитой форме он имеется лишь у человека, да и то с горем пополам. Он стягивает всю релевантную информацию к одной точке, что позволяет нам принимать наиболее надежные решения для навигации по жизни. Можно потому сказать, что разумный отличается от неразумного, Так же, как человек от животного, или же как взрослый отличается от ребенка. Разум дает цельность и возможность работы внутри этой цельности. Благодаря нему становится возможным произвести выбор между потребностями, желаниями и вариантами их реализации. Сами они просто не оснащены аппаратурой для сравнения. Они лишь могут тянуть колесницу на себя. Его наиболее заметные проявления – это способность откладывать или полностью останавливать удовлетворение определенных потребностей, простирать собственную волю над просторами прошлого и будущего, анализировать себя самого и целенаправленно меняться. И зверь, и ребенок в этом крайне неумелы. Одним словом, без разума человек не видит дальше собственного носа он становится все равно, что слеп. Не стоит, однако, считать, что так называемые чувства и всю лимбическую систему было бы полезно выбросить за борт, как досадную помеху. Идеал холодного интеллекта, эдакого лишенного эмоции робота, крайне нереалистичен и непродуктивен. Вспомним, что вознится в колеснице Платона, не тащит всю эту громаду сам и при всем желании был бы не в состоянии это сделать. Он только пытается ей управлять. Аналогично разум не обеспечивает тягловой силы и собственноручно производит лишь малую талику совокупной информации в мозге. В основном он лишь собирает то, что производится в других его отделах, и правит вожами. Это финальный командный пункт, куда стекаются ключевые донесения. Если избавиться от резвых скокунов, наша колесница просто не поедет. Кроме того, мощные компьютеры лимбической системы перестанут снабжать разум теми самыми данными, на основе которых он и должен всем движением управлять. Организм тотчас же развалится на составляющие, потому что ни двигаться, ни выполнять другие жизненно важные функции он уже не сможет. Сегодня мы знаем это и из экспериментов, которые позволяют увидеть, как будет вести себя человек, у которого лимбический компонент поведения заторможен. Когда дело доходит до принятия поведенческих решений, в коре головного мозга у лимбической системы имеется свой уполномоченный представитель – вентромедиальная префронтальная кора – ВМПФК. Она выступает от имени легионов платоновых коней и исполняет их народную волю. Будучи во многом прямым оппонентом дорсолатеральной, ВМПФК расположено поблизости, но несколько ниже и поближе к центру. Понять, что будет, если начать агрессивно подавлять лимбическую систему, можно с помощью метода ТМС или же наблюдая за пациентами с повреждениями ВМПФК. Сперва их решения могут показаться трезвым расчетом. Они перестают учитывать интересы и чувства других, и начинают упорно преследовать собственную выгоду. Впрочем, тотчас оказывается, что именно игнорирование чужих интересов и чувств вредит их собственным интересам более всего, но они не способны этого понять. Их расчетливость крайне узка, а рациональность неразумна и в конечном счете оказывается вредной. Они не умеют сотрудничать, устанавливать социальную гармонию, проявлять милосердие и чуткость. Все это порождает конфликты с окружающим миром. Так, к примеру, при решении моральных дилемм они предпочитают наказать человека, который случайно убил другого. Одновременно они отпускают в освоясь того, кто замыслил убить троих, но его попытка сорвалась. Их логика проста – В первом случае убийство было совершено, и оно должно быть наказано, а во втором ничего такого не произошло. В духе той же специфической рациональности люди с нарушениями ВМПФК стабильно выбирают убить одного родственника ради спасения пятерых незнакомцев. Казалось бы, это вновь логично. Математическое преимущество очевидно, потому что пять больше, чем один а совершение убийства хуже не совершение убийства. Но если окинуть эти дилеммы более цельным взглядом, становится понятно, что это маложизнеспособные стратегии для выживания в социуме и исполнения судейского долга. Это разумно лишь на первый взгляд. Наконец, люди с подавленной лимбической системой теряют умение предсказывать поведение окружающих, и моделировать то, что происходит в головах. Они в полной невинности допускают самые чудовищные бестактности и никогда не стесняются произносить то, что считают правдой, даже если от этого все проигрывают. К примеру, вместо выражения соболезнований по поводу смерти супруги своего друга, они могут сказать, что в конечном счете это только к лучшему, потому что теперь его финансовые дела пойдут в гору, и он все равно найдет себе другую. И это не будет ни обращиком черного юмора, ни намеренной провокацией. Они просто не понимают, что здесь может огорчить и вызвать осложнения. Исследования также показали, что так как люди с повреждениями в МПФК не понимают чужих мотивов и эмоций, они не замечают, когда кто-то намеревается причинить им вред. Это вновь ставит их выживание и их интересы под непосредственную угрозу. Сам по себе их разум прекрасно работает и, подобно острому орлиному глазу, проницает мир перед собой. Однако огромная часть этого мира погружена для него в непроглядную тьму. Мир без помощи лимбической системы крайне сузился. Разум не получает больше необходимую информацию от потребностей и чувств для проведения своих расчетов. Его алгоритмы не в состоянии работать без этого жизненно необходимого потока данных, и он совершенно пасует. Строго говоря, перед нами никогда не стоит выбор между разумом и чувствами. Он такой же нелепый, как выбор между возницей и конями. Если нужно, чтобы колесница ума ехала, требуется и то, и другое. Кортикальная система управления поведением не заменяет лимбическую и не делает ее излишней. Просто она должна иметь возможность полноценно выполнять свою функцию и снабжать последнюю ясным видением и руководством. Это столь необходимо, потому что, во-первых, Лимбической системе, в силу ее эволюционной истории и набора функций, присущей поспешность, бессознательность и шаблонность. Когда мы сталкиваемся с новой ситуацией, мы пропускаем ее через уже накопленный нами багаж из предубеждений, оценок, эмоций и ассоциаций. На основе этого багажа тотчас же производится принудительная реакция причем, как правило, еще до того, как мы успели по-настоящему осознать происходящее. Во-вторых, лимбическая система отличается крайней узостью ракурса обзора. Она может удержать в себе только крошечный объем информации о ситуации и еще меньше способна в происходящем разобраться. Ее ограниченность усугубляется тем, что наши чувства и потребности работают на основе конфликта. В горячке постоянных сражений перспектива понимания себя и мира сужается еще больше. Как следствие, качество нашего багажа из предубеждений и автоматизмов оставляет желать лучшего. Мы постоянно наблюдаем в уме сильнейшие и автоматизированные перекосы, искажения восприятия и поведенческие расстройства. Одним вещам... Мы придаем слишком много значения, а другим слишком мало. Повинуясь бессознательным силам, мы действуем себе же во вред. Мы радуемся тому, что навлечет беду, и печалимся из-за пустяков. Мы стремимся к тому, что разрушает нас и отнимает время впустую, но не находим в себе мотивации двигаться к самому полезному и важному. Подобный хаос в реакциях, оценках, приоритетах и в иерархии ценностей есть следствие узости обзора и низкой вычислительной мощности древних слоев мозга. В-третьих, лимбическая система обладает весьма слабой внутренней обучаемостью. Мало того, что она заставляет нас вести себя автоматически на основании накопленного ей второсортного багажа, она еще и упрямо сопротивляется его редактированию. Тщетно ждать, что перекосы в оценках и реакциях исправятся сами собой так же автоматически, как они и появились. Самокоррекция реакций, чувств и потребностей, конечно, происходит, но очень медленно и лишь в крошечном объеме. Настоящая их гармонизация требует внешнего вмешательства разума. Разум должен получать информацию, сводить ее воедино в цельном анализе, управлять, выбирать, расставлять приоритеты, вычищать из мозга шум и разрушительные автоматизмы, принимать взвешенные решения. В конце концов, это его специализация. Задача же коней – это сообщать возницы о своих природных потребностях, выполнять посильные им повседневные задачи, а главное – тянуть колесницу к вершине снабжает тягловой силой. Когда проверное распределение ролей забывается, наш ум идет в разнос. Кони в своем невежестве увлекают колесницу на мрачные тропы, к несчастью, духовной бедности и гибели. Поистине роковыми помехами для гармонизирующей работы нашего разума являются ошибочные представления человека о природе счастья и творчества и о смысле самой его жизни. Въевшиеся в наше мировоззрение фундаментальные несостыковки распаляют страхи и опасения и порождают огромные объемы совершенно бесполезного цепляния, жажды и агрессии. Если наши чувства опираются на ложную информационную модель мира, доминирующую в человеческой истории, то они оказываются постоянно взвинченными, невротизированными и несговорчивыми. Попробуем развеять самые опасные из преследующих нас миражей.